Десятое. Мы все молча уставились друг на друга. Слышался лишь вой ветра и рев прибоя. Я видел, что Агата лихорадочно соображает, продумывает следующий ход. — А зачем это Элиоту? — наконец осторожно поинтересовалась она. «Деньги — Деньги? — ответила Кейт. — Лана говорила мне, что Элиот намели, и она оставила ему целое состояние. Пожалуй, это был единственный вариант, которого я не предвидел. Тот, где главным подозреваемым окажусь сам. Что ж, с чувством юмора у меня все в порядке. Я взял себя в руки и серьезным лицом обратился к Кейт. Прости, вынужден тебя огорчить. У меня длинный список грехов, но убийства Ланы в нем нет. Я многозначительно посмотрел на Агати. Ну уже давай, раскрой секрет. Тебе наверняка не терпится сказать им, что это всего лишь розыгрыш. Однако она не проронила ни слова. И тут мне пришла обнадеживающая мысль. А что, если Лане удалось убедить Агати? Неужели та решилась подыграть и поможет мне развернуть ситуацию? Тем временем Кейт возбужденно бубнила. Ее убил Элиот. Ему не отвертеться. Ему не... никуда он не денется, перебил Джейсон. «Полиция! К черту полицию! Он им лапшу на уши навешает. Но уж нет. Это не сойдет ему с рук. Мы этого не допустим». «О чем ты говоришь?» «Я говорю о справедливости. Он убил Лану!» «Ты собираешься его застрелить? Вперед! Я только за, черт возьми!» «Я не шучу. Так стреляй!» Повисла пауза. Что ж, все зашло слишком далеко и не туда. Особенно мне не нравилось, что Кейт размахивала перед моим носом заряженным оружием. Ситуация в любой момент могла выйти из-под контроля. Я понял, что спектакль все же придется сворачивать». «Дамы и господа», — объявил я, подняв руки вверх, — «простите, что порчу вам сюрприз, но все это лишь игра. Сегодняшний день целиком постановка, Лана не умерла, мы просто пошутили». Джейсон уставился на меня с отвращением. «Черт, да ты и правда больной?» Он мне не поверил, и это было самым большим комплиментом. «Прекрасно», — улыбнулся я, — «тогда спроси у Агати, если не веришь мне, она подтвердит». «Ну же, скажи им», — подумал я, глядя на нее. «Что я должна подтвердить?» — не моргнув глазом, спросила Агати. «Правду? Скажи им, что Лана жива», — недоумевающе нахмурился я. «Убийца!» — Агати плюнула мне в лицо. Я аж задохнулся от неожиданности. «Агати! Ты убил ее, Агати!» — истово перекрестилась. «Да простит тебя Бог!» Я не верил своим ушам и страшно разозлился. Ты в какие игры вздумала играть, черт возьми?» Я вытер лицо. «Прекращай! Скажи им правду!» Но Гатя смотрела на меня с равнодушием. Я постарался успокоиться и повернулся к Джейсону. «Давай вернемся к дому. И ты сам увидишь, Лана жива. Она там, пьет водку, курит сигареты, Кейт, и...» Джейсон врезал мне в лицо, кулаком в челюсти. Удар был настолько мощным, что я едва устоял на ногах. Потрогал рукой пульсирующий подбородок. Боль была адская. «Кажется, ты сломал мне челюсть. Черт, с трудом проговорил я. Я только разминаюсь, дружище», — мрачно ответил он. «Ну что, довольно? Я повернулся к Агате. «Ты этого хотел?» «Ты, наконец, скажешь этому придурку, что мы просто пошути?» Джейсон снова меня ударил. На этот раз удар пришелся в висок, и я рухнул лицом вперед. Я стоял на четвереньках, а из носа на припорошенные песком каменные плиты хлистала кровь. Я судорожно ловил ртом воздух. Меня сбили с ног физически и психологически. Я должен был смириться с тем, что ситуация быстро выходила из-под контроля. Над моей головой раздавались голоса остальных, и то, что я услышал, меня, мягко говоря, сильно расстроило. Они пришли в странные сступления, как от наркотиков. «Ну, — спросил Джейсон, — решаем вопрос, да или нет?» «У нас нет выбора», — произнесла Кейт. «Он ее убил. Это правосудие». «А что мы скажем полиции? Правду?» «Эллиот убил Лану, а потом застрелился». У них просто временное поморочение рассудка. «Не станут Джони на полном серьезе меня убивать». Однако, несмотря на самовнушение, в сердце мне закрался страх. Нужно было спасаться. Я с трудом поднялся на ноги и, не обращая внимания на боль в челюсти, выдавил улыбку. Браво! Отличное представление, друзья, я почти поверил. Но довольно шуток. У меня только одно замечание. Не затягивайте финальный акт, иначе зрители заскучают. С этими словами я развернулся и зашагал прочь. В следующий миг раздался глухой стук, и по спине стала растекаться сильная боль. Ника ударил меня прикладом ружья. Я со стоном упал на колени. «Держи его!» — скомандовал Джейсон. «Не дай ему уйти!» Никас схватил меня за плечи и придавил. «Я попытался вывернуться. Убери от меня руки, идиот! Вы все с ума посходили! Я ничего не сделал!» Меня окружили. Я слышал, как они перешептывались. «Правосудие?» — тихо спросил Джейсон. «Правосудие!» — подтвердила Кейт. Я не на шутку запаниковал и попытался вывернуть голову, ища глазами Агати. «Зачем ты это делаешь?» — крикнул я ей. Ты доказала, что права. Извини, а теперь прекрати. Агатя даже не посмотрела в мою сторону. «Возмездие», — проговорила она и перевела на греческий, для Никаса. «Возмездие». «Возмездие», — кивнул Никас. Джейсон кивнул на оружие в руках Кейт. «Надо, чтобы револьвер держал он. Дай-ка сюда». «Возьми», — Кейт передала ему ствол. «Пустите, лана жива!» Я дернулся, но Никас зажал меня, как в тисках. Стало совсем страшно. Джейсон вложил револьвер мне в руку и, удерживая сверху своей, приставил к голове. Дуло больно впивалось в висок. «Жми на спусковой крючок Эллиот!» — потребовал он. «Это твое наказание! Жми!» — я бормотал сквозь слезы. «Нет, нет, умоляю, нет, я ничего не сделал! Пожалуйста!» Джейсон заговорил вкратчиво, почти нежно. — Перестань притворяться, — шепнул он мне в ухо. — Давай, жми. — Нет, нет, пожалуйста. — Эллиот, пора. — Нет, — вскрипывал я. — Умоляю, не надо. Тогда я нажму. — Нет, — вмешалась Кейт. Я — Я. Я посмотрел в ее глаза, огромные, дикие, пугающие. — Это тебе за Лану, — прошипела она. — Нет, нет. И тут, поддавшись животному, страху я закричал. Конечно, я звал Лану но не догадывался, что она была слишком далеко, чтобы услышать. Я звал ее на помощь. «Лана! Лана!» Пальцы Кейт сжали револьвер поверх моих. Она давила, заставляя меня нажать на спусковой крючок. И я вдруг очень ясно осознал, что дуло у виска, пальцы Кейт поверх моих, бьющий в лицо ветер. Последние впечатления отпущенные мне в этой жизни». Ла-на! Кейт нажала моими пальцами спусковой крючок. Ла! Мой крик оборолся, раздался щелчок и оглушительный грохот. Меня накрыла темнота, все исчезло.